У последнего человека из дворянской фракции были гладко зачесанные белокурые волосы и узкие голубые глаза. Он был бледен, будто его кожа никогда не касался солнечный свет. Высокий и тощий, с болезненным лицом, что в целом делало его похожим на змею. Ему не было еще и сорока, но выглядел он старше из-за своей нездоровой бледности. Маркиз Рэйвен Со смешанными чувствами Газеф отвернулся от него. Маркиз Боулроб и граф Риттон из фракции дворян, а также марграф Урован из королевской фракции, поддержали наследного принца Барбро, в то время как большинство беспартийных дворян поддерживали маркиза Песпея, который женился на первой принцессе. Рэйвен был на стороне второго принца Занака, Что касается маркиза Волумлэша, то он, похоже, не занимался вопросами наследования. Из-за разногласий между дворянами и сложившейся тяжелой ситуацией король предпочел молча сидеть на троне и не накалять обстановку своими попытками всех примирить. До недавнего времени Газеф не имел своего мнения о том, кто должен стать следующим королем, но теперь его выбор склонялся к Занаку, либо принцесса Реннер, Впрочем, за всю свою долгую историю королевство еще никогда не находилось под управлением женщины, так что об этом, вероятно, не может быть и речи. Итак, давайте начнем. Тон короля, казалось, немного отличался от обычного. Те, кто любили греть уши, судя по всему догадались о причине сегодняшней встречи и выглядели довольно подозрительно. Прочти послание, привезенное имперским эмиссаром. Услышав приказ короля... Слуги, стоящие по бокам с обеих сторон, начали читать содержимое пергамента. Содержание было примерно таким. Империя Богарут признает суверенитет и независимость королевства Назарик и его правящего короля-заклинателя Айнс-Ол-Гона и объявляет его союзником империи. Изначально земли вблизи Эрантела были владениями короля-заклинателя ол Королевство Рейстис незаконно занимает эту территорию и теперь должно возвратить ее законному владельцу. Если королевство не выполнит данное требование, то империя окажет помощь королю-заклинателю в возвращении его законных территорий. Это будет справедливая война, которая положит конец несправедливой оккупации. После того, как содержимое письма было прочитано, комната взорвалась от вспыхнувших обсуждений. Эти требования были безумны, как и каждый, кто согласился бы с ними. На всякий случай я вместе с учеными изучил историю королевства, и там нет ничего про человека с именем Айнс Олгон, который когда-либо правил окрестностями Эрентелла. Это требование незаконно. Это нелепый вздор. Да кто поверит в этот бред сумасшедшего? Неистовый крик разнесся по всему залу. Присутствие грозного маркиза Боулроба... Как завет его прежней воинской славы, казалось, дало оставшейся знать и мужество, и с его громогласным возгласом они вернулись к своим утверждениям. Хотя оно и задержалось. Разве это не просто то же самое имперское вторжение, которое они объявляют нам каждый год? Они всегда находят какой-то глупый повод для объявления войны. И в этот раз у них, видимо, закончилась фантазия, если они пытаются... Возвысить какого-то там заклинателя, верно? Хотя бы я... Хотел бы я увидеть этого клоуна, которому они присвоили такой нелепый титул, как король-заклинатель. Слова графа Ритона были поддержаны ироничным смехом всей массы знати. Однако граф повернул свои лисие глаза, наполненные презрением, к Газефу. «Я полагаю, что мы прежде уже слышали об этом безумном короле-заклинателе». «Не так ли, воин-капитан Стронов?» «Действительно, он был заклинателем, который помог мне на окраинах Эрантела. «Граф Риттон выступил со своей холодной издевкой и раздражающим смехом». «Понятно. Должно быть, он подумал, что это были его собственные крестьяне, и из-за этого и помог вам». Пренебрежительный смех дворян можно было услышать за пределами зала. Их никто не остановил, потому что Газефа, который родился простолюдином, ненавидели многие члены дворянской фракции. Если бы Газеф входил во фракцию короля, то король мог бы вмешаться. Но поскольку это было не так, он мог только хмурить брови в ответ на издевки оппозиционного графа Риттона. Похоже, эта империя сжигала деревни в окрестностях Эрентела, вы не думаете? воин капитан сказал что-то о слейновской теократии, а затем получил помощь от какого-то фокусника в платье, верно? Разве он не связан с Империей? И не кто-то другой, а вы также сказали, что засада, которая чуть не убила вас, исчезла без следа. В памяти Газефа всплыл вид мощных членов Шести Писаний, а также могучий силуэт Айнс Ол Гона. Несмотря на то, что тела исчезли, как граф Риттон и сказал, я не чувствую, что Империя была вовлечена... Когда я был в деревне Карн, рыцари, что напали на нас, были намного сильнее, чем в империи. Они использовали ангелов, и нет никаких сомнений, что они были из слейновской теократии. И зачем теократии делать такое? А мне-то откуда знать. На самом деле, если бы Газеф мог дать подобный ответ, он чувствовал бы себя намного лучше. Когда дворяне уже готовы были начать жаркий спор из-за молчания Газефа, раздался голос помощи со стороны дворянской фракции. Этот сумасшедший заклинатель не имеет значения. То, что мы должны, так это принять решение о том, как реагировать на ложные обвинения императора. Не так ли, Ваше Величество? Как и сказал маркиз Боулроб, мы должны решить, каким будет ответ королевства. «Прошу вашего разрешения высказаться», произнес маркиз Песпей, шагнув вперед. Принять условия императора будет очень сложно. Нашим единственным выходом является война. Упоминание о войне вызвало активность среди сомкнутых рядов знати. Да, самое время разгромить их раз и навсегда, и затем дать битву на границах империи. Вы абсолютно правы. Мне надоели постоянные вторжения империи. Пришло время дать дуракам из империи узнать, с кем они имеют дело. Точно, все как сказал Маркиз. Эти слова, разбавленные редкими смешками, повторялись по всей толпе дворян, раздражая уши Газефа. Последние несколько лет они давали бой империи на равнинах Каз. Войной это трудно было назвать. Королевские и имперские войска просто вставали друг напротив друга, образуя длинную линию фронта и обменивались редкими атаками с минимальным количеством потерь. Но в этот раз, вероятно, все будет иначе. А дворяне сотрясали воздух, представляя себе, что те же самые старые события повторятся снова. Однако Газеф высказался, побуждаемый криком своих воинских инстинктов. «Не думайте, что эта война завершится после маленького сражения, как это обычно бывает. Дворяне выглядели так, как будто на них вылили таз холодной воды и обратили свои недовольные взгляды на Газефа. «Понимаю». «Вот как в действительности считает наш воин-капитан. Не могли бы вы объяснить нам причины такого мнения?» «Да, Ваше Величество, это...» Образ конкретного человека стал звонком тревоги в его сердце. «Можно сказать, что это из-за того великого заклинателя, Айнс Ол Гона. Только один из нас встречался с ним лицом к лицу, и это были вы, воин-капитан. А это означает, что мы должны считаться с вашими словами». «Не могли бы вы рассказать нам, что заставило вас говорить так?» Газеф не знал, как ответить. Он не знал, как объяснить это, но его воинские инстинкты говорили ему, что делать такие выводы об этой войне крайне опасно. «Ваше Величество, не могли бы вы передать окраины Эрнтела империи?» «Нет, этому заклинателю!» После нескольких мгновений тишины полетел град криков. «Ты малодушный трус! Насколько бесстыдным ты можешь быть!» «Ты сердце?» Эти крики пришли от дворян королевской фракции. «После того, как его величество показал тебе свою доброту, ты обернулся и попросил отдать его владение посторонним? Когда, когда ты начал служить императору, не говоря уже о том, что ты не ответил на вопрос его величества?» В условиях такого заслуженного бичевания Газеф не мог ответить. Если бы он был на их месте, он мог бы сказать то же самое. «Довольно!» Только один протянул руку помощи Газефу, когда он так нуждался в ней, и она принадлежала его любимому королю. «Но, ваше величество...» «Я очень рад, что мои подданные так пекутся о моих интересах. Именно поэтому я прошу вас помнить, что воин-капитан никогда не предаст меня. Ради меня он бесстрашно кидался в опасности бесчисленное количество раз. Такой, как он, никогда не сделает ничего, что может повредить мне».